Глава 6. Снилось, как меня целует лягушонок в короне и в красной мантии с меховой оторочкой. И после моего поцелуя он не просто превращается в прекрасного принца, а сразу в императора, причём с подозрительно знакомыми чертами лица. Он сладко шепчет: "Ещё че- ещё немало". Понимая, что это уже в реальности, я быстро распахиваю глаза. Прямо надо мной, словно паук на паутине, только вместо паутины атласная лента, завис лягух и старательно тянется к моим губам. Его глаза были прикрыты, поэтому моя диверсия, а именно подушки, прилетевшие по его тельцу, он не распознал. Лягух шмякнулся на мягкий матрас и, издав душераздирающий стон, притворился умирающим. Никак не ожидал, что я словно прекрасный принц поцелую лягушонка вместо белоснежки. Стоит отдать должное его усердию и настойчивости. Хочу напомнить, мой дорогой попурчатый друг, что я не императрица. «Тише ты!» Ожил Зелёный. «Ну, королева уже играла, глядишь, сработает, да и сейчас ты номинальная императрица. Так что давай, я готов». «А что мне за это будет?» спросил я, прищурившись. Лягух от моей наглости аж поперхнулся. Тут он мне свои расценки называл, а тут, друг, я. Требовать сплату я умею. Вчера же с императора стребовала отступные. Правда, их ещё осталось подтвердить, если в этом вообще будет необходимость после вчерашнего разговора с лягухом. Вот мне интересно, почему нынешняя императрица до этого не требовала отступные? Ей не нравился пункт о воздержании, но, по сути, ведь она многое теряла, и власти, корону, и статус. Ей было бы выгодно консумировать брак. Или же у нее были такие огромные перспективы до брака, что замужество с императором и в подметки не годится? Влюбленность в другого сразу откидываем. Наличие любовников убивает эту теорию на корню. Как ни крути, но ведь она могла стребовать с императора супружеский долг. Уверена, даже в этом мире это одна из вех брачной клятвы. В общем, как ни посмотри, но этот брак какой-то нелогичный и странный. Что значит что? Безграничная любовь целого дракона. Да, с любовью такого лягушачьего дракона даже не знаю, что делать буду. Оглядела его с ног до глаз, будто обдумывая, чтобы можно с него взять, и словно только сейчас эта идея пришла мне в голову, произнесла: Хм. А ты ведь действительно можешь кое-чем мне заплатить, о чём уже говорил вчера. Ты такой чудесный, замечательный, опытный, и наверняка прекрасно ориентируешься во дворце. Знаешь тайные ходы, где может быть расположен портал, не так ли? Так ли, подтвердил лягух и приосанился. Я вообще, боже да сказать, настоящий хозяин этого дворца. Чем смогу помогу? За поцелуй, естественно. Когда найдём портал, поцелую и зацелую. Уверенно кивнула я. Что только не сделаешь ради возвращения домой. А самом деле слова легохи не мало меня испугали. До этого я воспринимала всё как игру, весёлые приключения, считала, что со мной ничего не могут сделать, так как я из другого мира, но теперь осознала, что законы здесь отличны от законов моего мира. А ведь в тебе много достоинств, о самый великий из недр драконов. Наклонившись к нему, заискивающе произнесла я и картинно тяжело вздохнула. «Ты слышал, что сказал император? Если нам не удастся найти портал, тогда придётся остаться в этом мире и желательно не сгнить в камере. Мне нужно продержаться всего лишь месяц, чтобы получить всё, что я хочу. А в частности, свободу и деньги». «Всё так. Ну, с императором у меня как себе отношение, честно тебе скажу. Поэтому не смогу замолвить перед ним словечко за тебя». Поморщился лягух. «Он в детстве охотился на меня и пытался препарировать». Представив Лерда в возрасте 5 лет в смешном голубеньком камзоле, с очком в одной руке и скальпелем в другой, я едва не рассмеялась. Картина была просто чудесная. Но от фантазии пришлось вернуться в реальность, к разговору с зелёным. План минимум. Во-первых, нужно понять, как попасть в свой мир. Во-вторых, нужно как можно больше узнать о Тиане, её привычках, расписании, манере говорить. Мне нужно максимально точно пародировать её целый месяц, тогда, возможно, я сумею выжить здесь. Если первый пункт не сработает, тебе не придётся договариваться с его величеством, но ты можешь помочь мне освоиться в этом мире, пока мы не найдём портал, рассказать о законах этикета, обстановке и главной о магии. Её мне просто необходимо омрожить. А ещё ты наверняка всё знаешь об императрице. Распробовал я поцеловать, верно? Знаю, самодовольно едва ли не урча ответил лягух. И как она в ванной моется? Фу, избавь меня от лишних подробностей. Поморщилась я и подалась вперёд, скрестив ноги. Так что, поможешь, расскажешь обо всех нюансах? Лягух подумал, прикинул и согласился. Подцелоив вперёд. Поцелуй после. Покачала я головой, на лягух нахмурился. Когда мы найдём портал или когда истечёт месяц? Ну уж соглашайся. Осталось продержаться всего месяц, а может и меньше, если ты будешь достаточно проворен в поисках. В моей голове уже мелькали картинки прекрасного будущего. чтоб меня не ждало впереди. Да, оптимизм не был моей врождённой чертой, но я смогла развить его в себе, каждый день находить 10 причин радоваться даже по мелочам. И сейчас этот оптимизм немало помогал мне. Сему мне научит лягух, в этом я уверена, а мои актёрские таланты не будут лишними. Да и вообще, судя по всему, императрица была дамой эксцентричной и постоянной, поэтому мне легче будет ей притворяться. Я такая же. Хорошо. Сдался лягушонок, подскочил на ноги. и, запрыгнув на спинку кровати, стал ходить по краю. «Во-первых, надо проверить магию». «Магия? Об этом я и мечтать боялась». Я развернулась к лягуху, села по-турецки и положила ладони на колени, мол, я готова. «Это у вас так магичит?» «А у нас в мире магии нет». «То-то, оно и видно. Магичить надо стоя, расставив ноги на ширину плеч и подняв руки выше. Вот так, да. Ещё выше. Тянись к светильнику. Чувствуешь теплоту в пальцах. Покалывание». А самом деле ничего подобного я не ощущала. Я напряглась, пытаясь осознать что-то внутри себя, какую-нибудь искру, но без толку. Опустила руки и с надеждой взглянула на лягуха. Может, ещё рано для раскрытия магии? Маги либо есть, либо нет. Просто людейка, значит. Кивнул зелёный. Все маги получают титул, поэтому если бы была магией, дворянкой бы прикидываться не пришлось. А так придётся маскироваться. Вот а мы переходим к во-вторых. Иги, все мои уроки будут проходить с книгой на голове, разумеется, на твоей голове. Так и представила, как бедный лягух держит толстенный толмут своими хрупкими плечиками. Подавила нервный смешок, но тут же приуныла. Значит, найти портал без магии мне не удастся. Может и удастся. Если создать шум нужной частоты, но об этом позже. Тебе пока нужно позаботиться об осанке. Хм, без неё игра императрицы никак не получится. «Книга, книга. Что ж с этим я справлюсь?» Встала и, подойдя к бюро, взяла с него книгу. Название на местном языке мне ни о чём не сказала, а картинки на обложке не было, поэтому я спокойно водрузила достаточно тяжёлую книжицу на голову. Расправила плечи и повернулась к лягуху. Тот удовлетворённо кивнул. «Спина ровная, плечи назад, прогнись в пояснице. Эм, да. И как ещё никто не догадался, что ты не тянешь, Амерон?» Дальше меньше, ещё меньше. Я же задохнусь, пропищала я, пытаясь осторожно выдохнуть воздух. "Ах, шети, неземнородная", пробурчал лягух. "Ладно. Тогда просто держи спину и ходи от двери к окну, а я буду рассказывать. Наш мир магический, и боги создали его больше 200.000 лет назад". Тут я едва не усмехнулась. "Боги, ага, как же? Чарльз Дарвин бы с ним поспорил. Ой, как поспорил". Отвлекаться было нельзя, иначе к книгу пойдёт. Наше летоисчисление начинается с 3306 лет назад, с последнего семагического взрыва. Что за взрыв? Не отвлекай, шккнул Лигух и продолжил. Наше бере всего один континент, и два крупных острова и один маленький, ну, как два. Алексами не согласны со статусом острова и настаивает, что она континент, причем самый древний. Но кто будет слушать этих чудаков с фиолетовыми глазами, правда? Так вот, континент в форме Луны, в сердце которого и располагается Аверлат. С внешней стороны омывается Тайрийским океаном, а изнутри Мерландским морем. Всего у нас 11 стран, поклоняющимся разным богам, если не считать Пиорто и Кайто. У этих королевств один бог. Так вот, двенадцать богов наделили каждый народ своей магией. Разной, искристой, волшебной. Эта магия вокруг, она помогает нашему миру развиваться, идти вперед, здравствовать и процветать. Мы чтим наших богов и уважаем, кроме бога-изгнаника, конечно, нуждаемся в них точно так же, как они нуждаются в нас. В грядущий праздник солнца-лунный участвуют двух братьев-близнецов, Каина и Веля. Имена по звучанию показались ужасно знакомыми, но я не задавала лишних вопросов, не отвлекаясь и сосредоточившись на ровной спине. Ажда четыре года светоч соединяют с призмой наследники правящих родов Санмарина и Аверлада, самые сильные солнечные и лунные маги. В течение 4 лет эти два артефакта висят в главных храмах столиц под самой надёжной охраной, и собирают молитвы, веру и почитание народа, чтобы в солнце-лунную ночь вознести всю собранную энергию братьям. Как они продолжают свою божескую жизнь, чтобы отдавать нам взамен магию. Без этого праздника не будет магии. Звучит просто волшебно, отозвалась я, хотя совершенно глупо и нереалистично. Легух насупился и спрыгнул с кровати. Ах так, да? Когда дальше сама? И отвернулся. Нет, не ушёл, просто отвернулся, как ребёнок, ожидая, когда же его позовут. Что ж, мне не привыкать идти на уступки первой, с тремя-то младшими сёстрами. Поэтому я сняла книгу, присела на корточки и позвала лягуха. Ну ладно тебе. Просто твой мир кажется мне слишком диковиным. Не обижайся. Признаю, что я не должна была столь пренебрежительно отзываться о вашей культуре. Прости. Хотя подожди, а ведь в этом году приехал не наследник, а посол Сан-Марино. Наследник явится позже? М-м, нет. Поморщился лягух. После событий двенадцатилетней давности было решено «Отправлять в соседнюю страну не наследника, а просто сильного мага». «Что за событие двенадцатилетней давности?» В этот момент за окном что-то громыхнуло. Я подскочила и подбежала к окну. Там отрезали ветки дерева, и вот одна из этих ветвей упала на крышу беседки, сломав ее. На кого-то стали ругаться, причем ветки пилили необычно, а с помощью осветящейся голубоватой тонкой нити. «Магия!» «С ума сойти! А ведь это идея!» Внезапно вспомнилось, как строилась шестнадцатиэтажка напротив нас. Шум был несмолкаемый целый год. «Решено. Ремонт. Будем проводить глобальное улучшение дворца. У меня ведь есть на это право?» «Лягух. У меня есть план». «А у меня есть имя». Буркнул он все еще обиженно. «Я вскинула брови. Дела вы иначе лягушки пошли. Даже имена у них собственные есть». У меня, между прочим, тоже есть имя, но меня им тут никто не зовёт, так что пусть хотя бы лягух порадуются. И как тебя зовут? Тезорион Намфес Аквилла Шухер. Представилось это чудо. Можно, конечно, сократить до последнего слога, но воспитание мне не позволяет, поэтому буду звать тебя Шухером. Так мы идём? С кем тут нужно договориться о ремонте? Оказалось, договариваться нужно со Стац-дамой и экономкой. На мой план переделать и улучшить интерьер перед праздником они отреагировали с удивлением, но в итоге прониклись энтузиазмом. Грядущий праздник, такое великое событие, мы просто обязаны обновить дворец, увещевала я, радуясь тому, что 5 лет провела в театральном кружке. Бог это оценит, покивала Стац-дама мне на ламфиса. удая женщина в чёрном платье и посмотрела на меня с одобрением. Ваше величество, я не ожидала от вас. И вовремя спохватившись исправилась. Я хотела сказать, что вы умеете преподносить сюрпризы. О, в этом я мастер. А как я эффектно и исчезно, отправившись в свой мир, едва найду портал. Закачаетесь. С чего начнём, ваше величество? Я прикинула-прикинула и поняла, что начинать надо с крыла их величества. и гостевого. Как раз там я была найдена. Конечно, меня могли перенести туда тайными ходами или сумраком. Я только сейчас подумала, а что если портал вовсе не во дворце. Что если мне не удастся вернуться в свой мир, а здесь меня разоблачат. Так, без паники, настраиваемся на оптимизм. С моих покоев. Лицо стац-дамы вытянулось, приняв несколько кислое выражение. «Вы в этом эти гости празднества в первую очередь заявятся к вам в покое? Хмм. Если учитывать любовные похождения Тианей, то вполне вероятно. Может, в ночь празднества к её дверям начнётся настоящее паломничество. А если у неё уже есть расписание посещения её покоев мужчинами в ту ночь? От подобного я даже вздрогнула. Свят-свят-свят. Ммм, тогда начнём с гостевого крыла. Поправилась я, но на меня вновь посмотрели так, словно я... В общем, красноречиво посмотрели. «Ой, да и ладно». Мне же следует поддерживать образ императрицы, поэтому я кокетливо улыбнулась и повела плечами, мол, да-да, всё истинно так. К слову, плечи у меня были открыты благодаря окруе светло-розового пышного платья. Показать мне было что? Так же я считала и сафировой колье капли в ложбинке между грудей. Как пожелайте, Ваше Величество. А мне связаться с архитекторами и художниками? Определённо. Обязательно. Доверяю вам в этом вопросе, Миена Ламфиса. Но, чтобы не терять времени, у нас ведь остался всего месяц, предлагаю уже приступить к разрушению. Ой, я хотел сказать, деструкции, ну, то есть очищению пространства для фантазии дизайнеров, хмм, то есть художников. Стацдама и экономка переглянулись, явно удивлённые моей речью. Я прикусила язык, коря себя на все лады. Дизайнер? Серьёзно? А если они такого слова не знают? Хотя я ведь Санмаринка. Во всех смыслах странная личность, чужачка. Как прикажете. В разрушение, то есть деструкции, в общем, вы меня поняли, желая принимать участие лично. Вот теперь я точно попала в образ императрицы, потому что обе дамы посмотрели на меня так, словно моё второе имя разрушение, ведь дисущий хаос, поэтому такая работа, как нельзя лучше подходит для меня и вообще они во мне не сомневались. Но вы сразу приняться за разрушение не удалось. Сначала необходимо было снарядить бригаду рабочих, а они прибудут никак не раньше завтрашнего дня. Что ж, подождём. Когда я собиралась прогуляться по саду, чтобы найти Легуха и расспросить его о магии, увидела в другом конце коридора Диарусского, причём мужчина явно увидел меня, более того, искал. Он улыбнулся и уверенной походкой направился в мою сторону. А я? Я точно вспомнила, что император запретил мне с ним общаться, но это полбеды. Главная сложность состояла в том, что он хорошо знает не только саму Тианию, но и Сан-Марин, поэтому списать мои странности на обычаи и диалект чужой страны не получится. И я... да, и я банально сбежала. Подхватила юбки и бегом направилась обратно. Один поворот, другой. Широкая, но немноголюдная лестница, три комнаты, стоящие ханфиладой, и долгожданная ниша, в которой я смогла спрятаться. Максимально вжалась, в тени притихла. С моего ракурса просматривался узкий просвет проходной комнаты, поэтому я бы точно увидела Диарусского, если тот погнался за мной. Пересижу минут десять-пятнадцать, а потом пойду гулять в парк. А если портал здесь? Мало ли, глядишь, меня сюда само проведение привело. Я начала оглядываться, когда услышала голоса, и вновь замерла. «Вы же понимаете, Мьен Абрахам, что это зелье королевская собственность». произнес смутно знакомый голос, который свойственен людям пожилым, со скрипучими нотками и долей усталости. «Я не могу так просто отдать его вам». «Вы ведь знаете о моем статусе и средствах. Готов щедро заплатить. Мне нужно спасти ее». Отозвался молодой человек с горячими акцентами, свойственными молодости. «Кого, бога ради?» Спросил старик, и они как раз остановились у ниши, где я пряталась. Хоть бы не вошли. «Вам это знать не обязательно, Мьен Прайм». И тут я вспомнила, где уже слышала этот голос и это имя. «Это же придворный целитель. Как же я сразу не узнала его?» «Мьен Абрахам, если ваша жена больна, то вы можете запросить императорскую поддержку». «Официально, встав в очередь, тогда вам выдадут зелье. Я лично осмотрю вашу жену». отвержу необходимость принятия лекарства, и тогда это не жена, горячо откликнулся мужчина и будто смутился, продолжив уже заискивающим тоном. Это моя близкая подруга, она неизлечимо больна, и я не могу официально просить зелье семи печали, но готов купить его у вас за любые деньги. Я Мэн Прайм, соглашайтесь, я ведь могу поговорить с вами иначе. Уверен, вы можете объяснить императору пропажу какого-то одного зелья. А что, напомнить мне, Абрахам, что это зелье готовится раз в 7 лет, когда золотой лес оживает в солнцелунную ночь и распускаются семь прекрасных цветов. И именно из них готовится снадобье, способное излечить любые болезни. А ингредиентов так мало, что получается всего несколько склянок. Они на вес золота. — Об этом я и толкую. Мне от вас нужна лишь цифра, тот самый вес, о котором вы упоминали. Я обменяю честь по чести. Мьен Прайм вздохнул, а после этого я видел, отчетливо достал что-то из-под балахона. — Положите в двести раз больше золота, чем весь этот флакончик на мой счет в императорском банке. Прошептал старик, наклонившись. — Иначе вы сами знаете, на что я способен. «Разумеется, магистр», — кивнул молодой человек. «Не забуду вашу доброту. К завтрашнему утру золото будет у вас». Разговор прервался, и удаляющиеся шаги сигнализировали, что пора выходить. Посидев еще минут пять, обдумывая услышанный разговор, я вышла. И тут же попала в руки Диарусского. «Какая встреча? Вы там одна?» — спросил мужчина, пытаясь заглянуть через мое плечо. «Нет, она со мной». Раздался рядом голос.